Глава 9. Платон Горчаков. Душа изнывала от боли. Жить не хотелось. Платон закрыл глаза и мысленно досчитал до 10. Тихо кашлянул, попробовал голос. Вроде получается, можно говорить. Он запахнул полость в сонях и велел трогать. Как выбросить всё из головы, как всё забыть? Милая дама, мать употченного Владимира Чернышова, не поверила ни одному его слову. Наоборот, посчитала командира кавалергардов обычным трусом. А ведь Платон сказал ей истинную правду. Его заступничество не помогло бы её сыну. Князь Горчаков уже обошёл всех влиятельных людей столицы и знал, какими будут ответы. Он уже просил за арестованного собственного младшего брата. Борис оказался в одной лодке и с сыном этой дамы, и со всеми остальными вольными или невольными участниками декабрьского восстания. Платон уже говорил с Аспиранским, с Бенкендорфом и с Чернышевым. За этим же он приезжал и к Кочубею. Ходили упорные слухи, что новый царь уже предложил Виктору Палчу вернуться к делам. Только Кочубей и обнадежил сегодня Платона, пообещав сделать все, что в его силах. дабы облегчить участь Бориса Горчакова. Остальные ответили отказом. Самый тягостный разговор получился со Спиранским. Тот заглядывал в лицо собеседника безнадёжными слезящимися глазами и тихо объяснял: "Голубчик, ведь умышление на цареубийство карается по закону четвертованием, а все члены тайного общества, по крайней мере, обсуждали этот вопрос". Они по головной сей факт подтвердили. Но ведь это лишь разговоры. Мой брат не участвовал в восстании. Он находился в своём полку и виновен лишь в том, что будучи проездом в столице, обсуждал с приятелями возможность реформ. Стоял на своём платон. Если бы это было серьёзно, Борис поделился бы со мной. Все молодые идеалисты. Моему брату всего 23. Он ещё не видел жизни. и свято верит в благородные идеалы. 5-6 лет он остепенится и растеряет иллюзии. Спиранский лишь вздохнул. По-человечески всё так, а по закону, не менявшемуся 200 лет, выходит иначе. Честно вам скажу, что формально избежать наказания невозможно. Я надеюсь лишь на милосердие государя. Горчаков не стал с ним спорить. Зачем, коли и так всё ясно? Он поспешил откланяться. Бенкендорф отказал Платону сухо, попросил не обращаться к нему с подобными вопросами. Чернышёв уже долго и с наслаждением расспрашивал о взглядах и поступках Горчакова младшего. Наконец он понял, что Платон не скажет про арестованных ничего порочищева и высокомерно сообщил: "Следствие ещё не закончено". И об участии преступников можно будет говорить после того, как объективно определят вину каждого. Так вот и получилось, что ничего-то Платон не добился, кроме разрешения на свидание с братом. Вспомнилось полупрозрачное лицо графини Чернышовой. Её голубые глаза, с блестящими в них слезинками, смотрели с надеждой, а когда он отказал, в глубине этих глаз мелькнуло отчаяние. А потом вспылала безнадёжность. Платон словно читал по лицу все её чувства, и вспоминать об этом было ужасно стыдно. Нужно уходить в отставку. Какой он командир своим офицерам, если не может их защитить? Они не простят, что он своё влияние и связи направил на помощь собственному брату, а не подчинённому. Платон чуть не застонал. Но как он мог выбирать? Борис, единственный родной человек малыш, последний из четверых сыновей когда-то счастливой семьи. Платон всегда обожал его, а после того, как на войне сложили головы погодки Сергей и Иван Горчаковы относился к Борису с отчаянной, почти отцовской нежностью. Я не уберёг всех троих, прошептал он. Жизнь уже наказала Платона за его категоричность. Надо было отпустить братьев с матерью, а не полагаться только на свои силы. Умом он понимал, что спасти жизни средних сыновей в беспощадной рубке двенадцатого года мать не смогла бы, но может, она повлияла бы на их выбор, отговорив поступать в гвардию. Братья никогда не говорили с ним о матери. Вдруг отчего-то вспомнил Платон боялись или стеснялись, а теперь уже ничего не исправишь. Может, и Борис промолчал об участии в тайном обществе, потому что не верил старшему брату, считал сухарём, но этого не может быть. Платон чуть ли не душил малыша заботой, досаждал нежностями. По крайней мере, в его любви Борис не сомневался. Совесть подсказала Платону, что не всё так просто. Может, брат и не сильно ошибался на его счёт. Слишком уж властным и нетерпимым к критике стал в последнее время командир лучшего гвардейского полка России. Никто его не отдёргивал, а наоборот, все заискивали перед ним. Но неужели это такой непростительный грех самую малость упиться величием, если полк ты получил не за красивые глаза, а за легендарную храбрость? Должен же прощать слабости тех, кого любишь. Так почему же Борис промолчал? Не доверял? Саня остановились на Невском, у построенного перед самой войной красивого доходного дома. Платон снимал здесь третий этаж. Квартира из восьми комнат была для него велика, но он выделил три смежные брату, и когда Борис приезжал в столицу, в их ласцядском жилище расцветал дух настоящего семейного дома. Платон поднялся к себе, скинул шинель на руки денщика и прошёл в кабинет. Тихо гудела из расцовая печка, на столе горела лампа под зелёным абажуром. Эту большую, самую любимую братом комнату обволакивали тепло и уют. Но Платона не оставляла мысль, что Борис мучается в холодном, словно подземный ледник, полутёмном каземате. Как он там выживает? Мёрзнет небось. Вновь подкатило отчаяние, потащило в чёрную бездонную яму, а сомнения в очередной раз дёрнули чашу весов в самом мучительном споре. Этот спор не прекращался в душе Платона уже 17 лет. Наверное, пора написать матери. Она вправе узнать о том, что случилось с её младшим сыном. Платон прижался спиной к тёплому боку печки, закрыл глаза и вспомнил их последнюю встречу. Вся в чёрном, бледная, книгиня Екатерина Сергеевна казалась невероятно красивой. Чёрный шёлк её наряда оттенял белую, как молоко, кожу, а синие глаза так же блестали слезами, как сегодня у графини Чернышовой. Какие разные женщины. Одна олицетворение любви к своему ребёнку, и преданности семье. А другая, погубив собственного мужа и осиротив четверых сыновей, устроила свою жизнь вдали от дома и по слухам небедствовала. Но зачем же мать связалась с этим немцем? Как будто и не хватало семьи, с привычным раздражением думал Платон. Каждый раз воспоминание о прошлом приносили чувство унижения. Он, боевой офицер генерал-майор так и не смог позабыть обиду опозоренного и осиротевшего юноши. И время не принесло облегчения, рана не заживала. Теперь-то Платон понимал, что ошибался, считая родителей счастливой парой. Отец, оберговмейстер двора императрицы матери, благородный и добрый человек, обожал свою красавицу жену, даже относилась к мужу с почтением и нежностью. а своих сыновей, казалось, искренне любила. Все иллюзии Платона умерли в тот самый день, когда его отец погиб на дуэли. Самым отвратительным было то, что князь Сергей Горчакова застрелил не кто-нибудь, а любовник его жены. Платон долго отказывался в это верить. Отец, уже пожилой, не слишком здоровый человек, не мог участвовать в поединке. Платон кинулся в Павловск, где жили родители и младшие братья. Убежав распахнутые Настиш двери родительского дома, он понял, что всё правда. Отец уже лежал в гробу в зеркальном бальном зале, а мать пребывала в своих комнатах наверху в полном отчаянии. Платон сразу же направился к ней, но лучше бы он этого не делал. Увидев сына, Екатерина Сергеевна рухнула на колени и стала умолять о прощении. Её душа жаждала покаяния, и к княгине вывалила на Платона все свои грешные тайны. Она просила у сына прощения за то, что не была верна его отцу, чем сломала тому жизнь, и за то, что её последний роман переполнил чашу терпения супруга. Он вызвал любовника жены на дуэль. Барон фон Остен, в отличие от своего противника, военный и отличный стрелок, убил князя Горчакова а сам в тот же день написал рапорт об отставке и выехал в родную курляндию почему вдруг мама в ужасе спросил платон отец так любил вас мы были счастливы дело во мне я порочная женщина рыдала княгиня ударяя себя кулаками в грудь твой отец был святым Я недостойная грешница. Я тяготилась нашей жизнью, она казалась мне пресной и скучной. Я заслужила смерть. Пусть она придёт и возьмёт меня. Ненависть, вскипевшая в тот миг в душе Платона, породила жестокость. Что это изменит? Это не вернёт отца, отрезал он. Платон больше не хотел видеть мать, а говорить с ней тем более. С этой минуты он избегал её, что, впрочем, оказалось несложным, поскольку княгиня не выходила из спальни. Отца похоронили торжественно, при большом стечении народа. По нехиду удостоилась своим присутствием сама вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Сыновьями погибшего обергофмейстера она повела себя подчёркнуто нежно, а его вдову не удостоила ни единым взглядом. На следующий день в дом принесли высочайшее повеление к княгине Горчаковой покинуть столицу. Мать тогда впервые после своей ужасной исповеди обратилась к Платону. Она робко сказала: "Я могу забрать мальчиков и уехать в Москву, а ещё лучше за границу. У малыша слабые лёгкие, мы могли бы переехать в Италию". Платона это взбесило. Она лишила его отца покрыла семью позором, а теперь хотела отнять у него последнее. Собрав всю свою выдержку, очень хотелось казаться взрослым и сильным, он проронил: "Я не думаю, что стоит распространять вашу опалу и на моих братьев. В будущем это может плохо сказаться на их репутации и карьере. Я стану им опекуном, а вы уезжайте". Глаза матери налились слезами, лицо исказила жалкая гримаса. Она с отчаянием смотрела в окаменевшее лицо сына. Платон всё понимал, но не мог одолеть собственную боль. Книги не повернулась и вышла из комнаты. Она заре простилась со старшими сыновьями, поцеловала спящего Бориса и уехала в Петербург. В тот же день она отплыла в Неаполь. Через год мать прислала из Рима письмо, где сообщала адрес, куда просила отсылать ей весточки о жизни и здоровье её детей. В качестве получателя писем в адресе значилось графиня де Сан-Романо. Так молодые князья Горчаковы узнали, что их мать недолго оплакивала своё вдовство. Платон писал ей крайне редко. Письма, отправленные им за прошедшие 17 лет, можно было пересчитать по пальцам. Екатерина Сергеевна этого как будто не замечала, её послания приходили регулярно и были полны нежности. Замолчала она только однажды, но почти на год, после известия о гибели средних сыновей. Потом мать вновь стала писать. Правда, имён погибших детей не упомянула больше ни разу. А теперь в тюрьму попал малыш. Что же делать? Сообщать ей или нет? Если написать, мать изведётся, а помочь ничем не сможет. Наверное, пока нет ясности, лучше погодить, решил он наконец. Понятно, что это всего лишь отговорка, но Платон не мог переступить через гордыню и признаться матери, что не уберёг и младшего. Почему так вышло? Может, дело в большой разнице лет? Ведь когда малыш родился, его старшему брату уже исполнилось 12. Неужели это так много, и они принадлежат к разным поколениям? Похоже, что так Ведь Платон лучше понимал несчастную мать своего подчинённого, чем собственного младшего брата. Сегодняшний разговор с графиней Чернышовой оказался последней каплей, и как лавина с гор, на Платона обрушилась мучительная и безнадёжная тоска. Но почему он не нашёл правильных слов? Побоялся сказать правду. Душа рвалась всё немедленно исправить, объясниться. рассказать, как сам впустую обивал чужие пороги и предостеречь от того же Софью Алексеевну. Если он это сделает, чёрная тоска отступит, и он вновь сможет глядеть в глаза своему кавалергардом. Нетерпение гнало из дома. Платон вспомнил, что мать его подчинённого была у Качубеев вместе с графиней Румянцовой. По крайней мере, старушка могла сообщить, где в столице остановилась Чернышова. приняв решение, он велел запрягать. Через четверть часа денщик доложил, что сани ждут у крыльца. Можно отправляться. Он спустился вниз и велел ехать на набережную Мойки, искать дом графини Румянцовой.